Глава 11. Назар. Мне повезло с Ольгой, я не ошибся. Она сумела найти подход к Платону, и при этом её присутствие рядом не напрягало, так что несколько дней проходят довольно спокойно. Конечно, я пока не рискую полностью перебираться в офис. Глупость, наверное. Вроде Оля и правда показала себя надёжным человеком, но не могу Внутри так и точит мысль, что после того, как Полина вот так безответственно оставила малыша у меня под дверью, поступить с ним так же просто не могу, даже на полдня. Поэтому в основном работаю из дома. За это время моя квартира потихоньку превращается в филиал Детского мира. Поначалу я заказал всё, что необходимо, как мне казалось: кроватку, пеленальный стол и всё. Потом выяснилось, что нужен стульчик для кормления, у которого есть возможность откидывать сиденье. Да и помимо смеси Оля стала спрашивать о прикорме, а я так и не смог внятно ответить на вопрос о возрасте Платона. Вдобавок она сама принесла кучу разных погремушек и каких-то цветных штук, чтобы занимать малыша. Вообще девушка оказывается весьма приятной в общении и понимающей. Ещё ко всему прочему, и готовить успевает обеды и ужины. Просто идеал. Вот только, глядя на то, как Ольга держит на руках малыша, я всё чаще представляю на её месте Полину и задаюсь вопросом: А как это делала она. Также улыбалась, тоже пила колыбельные сыну. От Олега по-прежнему никаких вестей, и это начинает уже всерьёз беспокоить. Сам себе я дал срок до сегодняшнего вечера, и дальше либо он объявится, либо позвоню сам, потому что неизвестность начинает напрягать. С утра Ольга отпросилась и уехала по делам, и я снова впервые остаюсь один на один с Платошей. Впрочем, это даже хорошо. Нам ведь ехать за результатами ДНК объяснять няне, почему это я вдруг решил сдавать этот анализ, иал уж точно не планирую. Малыш снова чувствует важность момента, ведёт себя просто идеально, хотя уже зайдя в клинику, я вдруг ловлю себя на мысли, что может послать это всё лесом. Я ведь и так уже привязался к нему как к своему. Да что там? В мыслях я давно уже называю пацана своим сыном. Так может, ну его Даже останавливаюсь, решая, стоит ли и правда вернуться домой без результатов, как меня перехватывает тот самый мужчина, который брал у нас анализ. Назар Леонидович, добрый день. Вы за результатами? Здравствуйте, киваю в ответ. Да, но я тороплюсь, так что проходите, это быстро. В итоге все же получаю запечатанный конверт на руки и зависаю, глядя на тот. Сотрудник клиники смотрит с явным интересом. Спасибо, говорю и быстро покидаю кабинет. Наверное, обычно папаши, вроде меня тут же вскрывают и читают результат. А я, я вот только в машине всё же решаюсь на это, с твёрдым пониманием, что написанное не изменит принятого решения. Когда вижу в графе результат цифру 99,99, ,99, внутри что-то обрывается. То есть вот она правда, которая ничего по сути и не меняет. Больно ли мне от понимания, что Полина лишила меня нескольких месяцев жизни моего сына? Очень, да безумия я злюсь на неё, злюсь так, что внутри всё кипит. Но одновременно с этим во мне растёт благодарность, что не избавилась, не отказалась. Выносила, родила. Когда найду, спрошу за всё, разумеется, но уже сейчас знаю, Платона не отпущу больше ни за что. Подъезжая к дому, вижу машину брата и понимаю, что неспроста это. Стоит мне припарковать тачку, как Мирон выходит из своей и идёт ко мне. Да вот только я-то не один. Поэтому, как только здороваюсь с ним, подхожу к задней двери и, открыв ту, достаю переноску. Мир забавно хлопает глазами и смотрит то на меня, то на Платона. Теперь я понимаю, почему мама сказала заехать к тебе в гости. выдает он ошарашенно. Так все же она, усмехаюсь я. Даже не сомневался, что младший не просто так появился тут. И что еще?» — она сказала? Просто попросила заехать узнать, как твои дела и напомнить, что скоро у нас семейный ужин. Ева с неком прилетают, так что ты тоже должен быть. Но, видимо, не один. Вот ведь мама всё просчитала. А я догадал, как это она не объявилась за это время ни разу. Не напомнила, что я всё-таки обещал с отцом поговорить и про Платона рассказать. Это же твой? Мирон задаёт вроде бы логичный вопрос, но меня почему-то задевает это. Сам-то как думаешь? А от кого, чёрт, и когда ты вообще успел? Брата Шалела смотрит на пацана, который беззубо улыбается ему. И я прямо вижу, как младшенький начинает таять. А ведь тот ещё закоренелый холостяк и child free. Разве это важно? Ну вообще-то да. Наследственность, знаешь ли, не просто так придумали. Умничает мир. Ладно, ты всё передал. Молодец. Я тебя услышал. А сейчас мне пора, извини. Погоди, так ты правда осел дома? Когда заехал в офис, не поверил. Это из-за ребёнка? Это кто, кстати, мальчик или девочка? А ты угадай, предлагаю ему. Брат хмурится и вглядывается в Платона, отчего тот тоже перестаёт улыбаться и вообще губы начинают умелко дрожать. Верный признак рёва. Мальчик, синий же цвет. Гениально, мир. Хвалю брата. Купи себе шоколадку за правильный ответ, а мне и правда пора. Что, даже в гости не пригласишь? Тяжело вздыхаю и перехватываю люльку поудобнее. Ты ведь не отстанешь? Не а. Ладно, идём. Понимаю, что в ближайший час Мирон вытащит из меня всё, что захочет. Мелкий засранец, всегда таким был. Как вцепится, не оттащишь. Но когда поднимаемся в квартиру, у меня звонит телефон, и разговор приходится отложить, потому что это Емельянов, тот самый, чьи юристы едва не свели с ума весь юр Адам Корп. Слушаю, отвечаю, предварительно занеся ребёнка в гостиную. Мир вопросительно смотрит на меня и стоит рядом. Назар, добрый день. Звоню по поводу контракта. Да, я уже понял, есть ещё какие-то дополнения. Скорее да, чем нет, но их лучше обсудить лично, без наших юристов — усмехается потенциальный партнёр. Даже так, если ты не против, конечно, и всё ещё заинтересован в том, чтобы заключить договор, не вопрос, когда и где. Предлагаю выбрать неформальную обстановку, обсудим, так сказать, перспективы. Вот Жукта. Вообще Емельянов имеет репутацию толкового бизнесмена, но вместе с тем и довольно жёсткого. Хорошо, когда? Да, хотя бы завтра, скажем, часиков в двенадцать. устроит? Вполне. Адрес ресторана пришлю, столик будет зарезервирован на мою фамилию. Прощаемся, и я даже не сразу замечаю, как брат хихикает вместе с малым, потому что обдумываю предложение Владимира. Вроде бы наши юристы утрясли все тонкие моменты. Контракт предусматривает долгое и плотное сотрудничество, к чему еще один танец вокруг всего этого. Откат Может, хочет провернуть какую-то схему в обход официальных бумаг. Назар. А? Пацан, спрашиваю, от кого? повторяет Мирон. Сам-то, как думаешь? Ну, раньше бы сказал от Полинки, а теперь он замолкает, поймав мой выразительный взгляд. Да ты гонишь. Когда успели-то? Тебе может еще рассказать, как дети получаются. Ничего себе, присвистывает младший. Так вы что, вместе теперь? Опять? Вот что ему ответить? Когда мы разводились, он вопреки своим взглядам на жизнь пытался уговорить меня подумать и не рубить с плеча. Конечно, Мир не знал причину разлада, поэтому и ратовал за сохранение семьи. Не вместе. Я вообще понятия не имею, где Полина. То есть как? А вот так, пришёл домой, у меня ребёнок под дверью и записка от неё, дескать, твой сын, спаси и сохрани его. Мир молчит, и судя по его взгляду, на то, чтобы переварить новость, ему нужно время. Странные у тебя шуточки, дёргает он плечом. Не хочешь говорить, так и скажи. Ты сам спросил, развожу руками. То есть ты что, серьёзно что ли? Давно я не видел брата таким обалдевшим. Ну да. И мама в курсе? Вроде того, и ответ на второй вопрос. Нет, отец не знает. очуметь, выдаёт младший. А где Полина-то? Ты чем слушал? Говорю ж, не знаю. И ты так просто оставишь? Ну, просто заберёшь себе ребёнка и всё? А что ты предлагаешь? Возможно, ещё пару дней назад я бы тоже был в ступоре, как и мир, но сейчас уже принял ситуацию. Можно сказать, сросся с ней. Поэтому подкалывать брата довольно увлекательное занятие. Найти её, конечно. Зачем? Ты правда не понимаешь? Это же ненормально, когда мать отказывается от ребёнка. Искренне возмущается Мирон. Уж кто бы говорил, иронично усмехаясь в ответ. Ты стрелки-то не переводи. Я предохраняюсь, чтобы вот таких фокусов не было как раз. Но если случится, уж точно не стану избегать ответственности, как твоя Полинка. Ну, положим, ты не знаешь, какие причины её заставили пойти на такое. Ещё не договорив, понимаю, что сам не замечаю, как начинаю заступаться за бывшую, а ведь не должен бы. Тоже верно, соглашается Мирон. Поэтому и надо её найти. Давай я поищу для этого кого-нибудь. Расслабься, я уже нашёл. Дело в процессе. Точно. Да точно, точно. Угомонись, заверяю брата, а сам думаю, что всё же пора звонить Олегу. Не нравится мне его молчание. В этот момент Платон Миукает, привлекая внимание к своей персоне. Я уже понял, что он не любит, когда про него забывают. Привычно беру сына на руки, а мир заворожённо смотрит на меня. "Знаешь, а он ведь похож на тебя", заявляет он. И такая гордость меня распирает в этот момент. "Тебе в офисте не пора?" спрашиваю, мельком взглянув на часы. Да точно, спохватывается мир. Пойду. Надеюсь, скоро увидимся. А в дверях он сталкивается с Олей, которая как раз выходит из лифта. Ой, Назар Леонидович, простите, я чуть задержалась. Брат тут же проходит по ней цепким взглядом, а затем оборачивается ко мне и вопросительно смотрит. И я уже знаю, что именно его интересует. Платон, увидев знакомое лицо, широко улыбается. Оля отвечает ему взаимностью и подходит поближе. Не страшно, говорю ей. Мы только приехали. Няня косится в сторону Мирона, а тот уже нацеплять свою фирменную улыбку, которая помогает ему клеить всех и вся. Мой брат Мирон, представляю этого мачо. Оля, смущённо произносит девушка. Очень рад познакомиться, бодро заявляет младший. А вы, Ольга, тут какими судьбами? Так ведь с ребёнком сижу. Проходите, Оль. Ставлю точку в этом недофлирте и открываю дверь пошире. А моему брату уже пора, с нажимом произношу, чтобы тот наконец включил голову. А ты неплохо устроился, шепчет Мир, едва девушка скрывается в квартире. Она прям зачётная, и ребёнок пристроен. Понятное дело, зачем тебе Полинка при таком раскладе. Я только устало вздыхаю и взглядом указываю тому на выход. Хватит на сегодня клоунады. Брат напоследок ухмыляется, но всё же уходит. А я возвращаюсь домой и, перепоручив Мирона няне, иду звонить Олегу. Пора всё же узнать, какие у него там подвижки. Полянский отвечает не сразу. Я уже теряю надежду дозвониться, как слышу. Что-то случилось? Олег, мы вроде договаривались созвониться, как будут результаты, но прошло несколько дней, а вы не выходите на связь. Всё так плохо? Повисает непродолжительная пауза, и я успеваю надумать всякого. Назар, не хотелось бы пугать вас раньше времени, но, похоже, ваша жена вляпалась по самые щи. Бывшая жена, поправляю на автомате. А что значит вляпалась? Я пробил почту, которую вы дали, и надо сказать, друзья, у вашей Полины очень и очень неплохие хакеры. Вы знали об этом? Или, может, она сама подобным занимается? Что? Поля? Нет, она аналитик, экономист, в общем. То есть у неё совсем другая специализация. Значит, либо вы не были в курсе её талантов, либо ей кто-то помогал. В любом случае, слова в записке, вероятнее всего, имеют место быть. То есть ей правда угрожает опасность? Я не исключаю этого. А как же вариант, что и просто надоело тянуть ребёнка одной? язвительно спрашиваю я. Как, собственно, не исключаю и этого, но пока всё указывает, что Полина работала на людей, ворочающих весьма внушительными суммами, что именно могло пойти не так, пока не знаю, но разберусь. Ясно, выдыхаю, а у самого в голове каша какая-то. А сама она где? А вот это ещё один вопрос, ответа на который у меня пока нет. С неохотой признаётся Полянский. Похоже, он и сам не рад такому раскладу. То есть вы не можете её найти. То есть у неё вышло неплохо замести следы, когда она принесла ребёнка. Оборудование способное на такое не рядовая игрушка. Так что, друзья, у неё товарищи серьёзные, и если не хотим спугнуть её, придётся действовать осторожно. И как долго всё это будет длиться? У меня есть пара зацепок, Большего сказать не могу, не люблю обнадёживать зря. Ясно. Надеюсь, результат будет как можно скорее. Вежливо намекаю Олегу. Но в ответ получаю только короткие гудки. Всё-таки очень странный мужик. В итоге разговор не успокоил, только добавил повода для тревоги. Куда Полинка могла влезть? Она же всегда была против тёмных схем и прочего, наоборот, отказывалась, когда некоторые намекали на это. Неужели сменила приоритеты? И что это ещё за таинственные друзья, которые помогают замести следы? В общем, я не только не успокаиваюсь, но напротив, сильнее начинаю волноваться. Даже работа не особенно спасает. На встречу с Емельяновым приезжаю чуть позже назначенного, потому что Платон прямо перед выходом решает, что обслюнявить мне рубашку отличная идея. Но я даже разозлиться не могу. Стоит посмотреть на его улыбку, как становится плевать на испорченную рубашку. Извините, тут же хлопочет Ольга. Я его только недавно покормила, и вот, «Все хорошо. Отмахиваюсь и иду переодеваться. Ресторан Владимир выбрал весьма пафосный, но вместе с тем он находится в относительной близости к его офису, так что я даже не особенно удивлен. Хостес проводит меня к нужному столику, за которым уже сидит мой потенциальный клиент. Прошу прощения, виновато произношу, садей за стол. Ребенок пометил очередную рубашку. Вроде бы ни к чему вдаваться в такие детали, но я, во-первых, ловлю кайф от того, что я отец, а во-вторых, мне и правда нужен этот контракт. Так что начинать переговоры с непунктуальности не хотелось бы. Кто знает, что в голове у Емельянова. Ничего, понимаю, легко отвечает тот. У вас мальчик? Ага, сын, почти полгода. У меня пацану пять лет, так что я еще помню, как это. Удивительно, но эта тема как-то сразу разряжает атмосферу, даже странно. Никогда бы не подумал, что дети могут стать мостиком на деловых переговорах. Нам приносят меню, и, сделав заказ, наконец переходим к тому, ради чего встретились. Назар, не буду ходить вокруг да около, ваша компания и ваш контракт меня полностью устраивают. Однако, однако есть но, именно, дело в том, что но договорить он не успевает, потому что рядом раздается громкая папа, и к Емельянову подлетает маленький мальчик. Пап, пап, можно мы с Алиной погуляем, пока ты делаешь важные дела. Тот хмурится и уже собирается отчитать очевидно своего сына, как я слышу голос, от которого внутри все замирает. Володь, ты прости, я просто не угналась за ним. Резко оборачиваюсь и вижу перед собой жену, мою жену. Вот только она почему-то совершенно не замечает меня, а смотрит на другого мужчину. Да ещё и ребёнок чужой жмётся к ней и берёт за руку. Полина хрипло выдавливаю, ослабляя узел галстука.